Глава тридцать пятая. В этот же день. В этот день с утра Павлов был занят. Сидел на мероприятии «Безопасность нашего города», которое проводила милиция. Закончилось мероприятие к трем, и майор, раз уж все равно вышел такой перерыв в работе, пообедать сходил домой. Так что в общежитие он выбрался поздновато, уже к пяти время приближалось. Он решил не откладывать на завтра. Вечером даже лучше. Люди скорее дома будут. Сходить в общежитие педан института нужно было обязательно, чтобы ещё раз хорошо опросить свидетелей. Некоторые из них были у него под подозрением. К Проскурии Ивановне он идти не намеревался, но она сама выглянула в коридор, приоткрыв дверь, и поманила его в комнату. "Зайди. Слушай, что я скажу. Да ты садись, садись". Давай здесь сядем. Она усадила майора за столик, сама тоже села. Майор заметил, что она взволнована. Что я тебе сказать хочу, сказала она с неожиданным для старухи оживлением. Про Сергина. Он употнють его что-то украл. Может, не украл, может, своё взял. Но ты разберись. Я вот сегодня не спала ночью, сидела, думала. Может, он с Кикиморой сговоримшийся был? Павлов без особого удивления, но с досадой выслушал рассказ о тетрадке, якобы украденной с Аргиным при нападении кикиморы на Пафнутьева. Ах ты чёрт, думал он. Ну какой упрямый. Всё-таки не оставил свою затею ловить на живца. И Евлампиев надо полагать, с ним заодно. Вис желись за работу, слухи распускают. Одно хорошо, Преступника никакая тетрадка заинтересовать не может. Он за материальными ценностями охотится, а не за тетрадкой. Предположение Соргина, конечно, ошибочное. Значит, для него опасности нет. Милиция будет заниматься своим делом. Преступник по всей вероятности в общежитии, и проводить розыскные мероприятия нужно здесь. Пообещав Проскурье Ивановне, что обязательно проверит Соргина, Павлов пошёл дальше. Квартира по Фнутьевых была заперта, Вера Петровна в больнице, наверное, и он прошел к Безухину. Виктор Игнатьевич встретил его без удовольствия. Он был занят какими-то своими делами, читал что-то, видимо, интересное на немецком языке. Майор хорошо видел обложку, брошенную на стол при его появлении книги, но прочитать название не смог, а спросить было неудобно. Федора Маркеловна тоже вышла сразу. Про юбку стала спрашивать. Лежит пока юбка в специальном пакетике, успокоил её Павлов. Пока следствие не закончим, будет лежать. А ищем мы того, кто юбку украл. Безухин расспросил тоже про юбку: часто ли во двор постиранное вывешивает, были ли другие пропажи, может, ещё у кого-то? Выяснилось, что кроме юбки пропаж не было. И про отношение с Пафнутьевым Павлов расспросил. тоже ничего интересного. Нет, вряд ли, думал Маюров во время разговора. Кандидат наук, завкафедрой, семьи нет, потребности небольшие. Хватает ему денег. Не стал бы он всё это затевать. Из пустого любопытства решил спросить и про тетрадку, украденную с Аргиным. Безухин ответил резко: "Слышал я уже эту байку сегодня. Просковья Ивановна утром приходила, рассказывала нам, Иван, наверное, она рассказала, что будто бы Софья Мефодиевна видела. Не верю я в это. Думаю, что сковородник вы показалось. Там такое зрелище было, все растерялись. Вот ей со страху и померещилось. От безухиных Павлов пошёл к Виталию Киселёву. Киселёв был водитель ректорской Волги. Ректор, живущий далеко от института, постоянно ездил на машине. Виталик он ценил за трезвость. и осторожное вождение. Этот молодой человек, коренной быпчанин, не пьющий и не курящий, легко мог найти в родном городе более высокооплачиваемую работу. В качестве ректорского водителя его удерживало именно общежитие. Несмотря на молодость, обстоятельный Виталик уже успел обзавестись семьей. С родителями молодые жить не захотели. Так что с помощью жилплощади можно было удержать Виталика в институте. Когда майор зашёл, Виталик сидел в жарко натопленной с помощью электрического обогревателя комнате в одной майке. Ребёнокa гукал в люльке. Жена в это время возилась на кухне. Встретил Киселёв майора неприветливо. "Ничего не знаю", сказал он. Проснулся от шума. Кот Заболотского орал сильно. Ребёнок от его крика проснулся, стал плакать. Развели тут животных, а что детям они мешают это им не важно. Я вышел, думаю, вышвырну этого кота, а лучше прямо сейчас завезу куда-нибудь. Дверь в квартиру Пофнутьева была открыта. Там уже почти все соседи собрались, стояли, глядели. Никимуры не видел, а видел Сыргина, который сидел на полу возле лежащего Пофнутьева. Я вначале подумал, что Пофнутьев мёртв. Говорят теперь, что выжил. На вопрос о тетрадке, которую якобы взял Саргин, майор решил всем задавать этот вопрос, потому что его интересовало, насколько быстро распространяются в общежитии слухи. Виталик махнул рукой. Сам не видел, но люди говорят. Жена сегодня рассказывала, что Саргин взял в квартире Пофнутиева какую-то тетрадку. Мало ли что в ней ценного спрятано было. Может, в ней деньги лежали внутри. Он и позарился. Некоторые хранят деньги так, в тетрадку спрячут. И я что ещё хочу вам сказать? На что пожаловаться? Вроде бы культурные люди тут в общежитии живут, а я смотрю хуже шаферов. Котов развели. Нельзя детскую коляску в коридоре оставить. Этот наглый котяра Заболотского туда забирается. Да и вообще антисанитария от этого кота. Шерсть везде. И на кухне жена говорит: "Это ведь общежитие, здесь не место животным. Ну ладно, собака у Безухина, так-то та хоть в квартире всё время. А кот шляется вечно по коридору. Почему милиция этим не займётся? Запретить надо животных в общежитии, а то я сам его завезу в лес. Так и скажите Заболотскому". Кто его знает, сохраняя внимательный вид, майор размышлял о своём. Человек жёсткий, хотя и молодой. Деньги, по-видимому, любит. Мог бы, в принципе, и напасть. Остаётся под подозрением. Следующим был Акиншин. Доцент кафедры марксизма-ленинизма жил в отдельной двухкомнатной квартире. Открыл дверь не сразу, видно, готовил что-то на кухне. Майор принюхался. Борщ. Молодец, подумал Павлов. Один живёт и борщ готовит. Значит, следит за здоровьем. — Я к вам по поводу попытки грабежа в квартире Пафнутьева, — сказал Павлу. — Опрашиваю жильцов. — Проходите, товарищ милиционер, садитесь, пожалуйста. А Киншин и сам присел возле стола. — Слушаю вас, товарищ майор. — Что вы можете сказать о той ночи, когда произошло ограбление квартиры Пафнутьева? — То же, что и все. Я услышал шум, вышел в коридор и увидел, что соседи бегут в квартиру Пафнутьева. Я тоже подошел. Там находились Пофнутив с Саргиным. Пофнутив лежал на полу, а Саргин рядом с ним сидел. Потом милиция приехала. Посторонних лиц в тот день в общежитии не видели? Кажется, не видел. Да я редко из квартиры выхожу. Может, и были посторонние. Не заметили вы, как Саргин поднял с пола тетрадку? Тетрадку? Окиншин задумался. Нет, этого тоже не видел, не буду врать. Там бумаги валялись разбросанные, но тетрадки не видел. Родионов, правда, сегодня утром рассказывал, что будто Саргин у Пафнутьева какие-то научные идеи крадет. Может, и правда украл какие-то записи. Ведь Саргин из ссыльных, по 58-й статье, и обвинялся в космополитизме. От них всего ожидать можно. Майор удивился. Но ведь, насколько я знаю, Александр Павлович скоро 20 лет как реабилитирован. А Киншин неохотно кивнул. Реабилитировали. Такие же, как он, и реабилитировали. Но ведь раньше осудили, значит, было за что. Сколько они крови попили у русского народа. Интересный тип, думал Павлов. Впрочем, не такой уж и редкий. Он, конечно, на карьере сосредоточен. И для преступления глуповат, прямолинейен слишком. Все ж оставим пока на заметке. Следующей была комната физкультурника Рыбкина. Жил с женой и двухлетней дочкой при общей кухне. Физкультурник был дома. В прошлый раз майор его не застал, увидел впервые. Рыбкин оказался мрачным, атлетического сложения, мужчиной. — Такой как раз и мог бы пафнуть его об стол головой колотить, — подумал майор. — Надо его взять на заметку. Физкультурник в комнату не пустил, вышли на кухню. Там дочка спит. Не спала сегодня днём, так вечером пораньше уложили. После обеда только стало засыпать, под окном шум устроили. С Аргины такси вызвали на вокзал ехать. Там шума было. С Аргину ехал? быстро спросил Павлов. Не сам, жена его, сердито ответил Рыбкин. На один день всего и поехала, а прощались как навек. Шум устроили на весь квартал. Ладно, что вы меня хотели спросить? Были ли вы дома в ночь нападения на пофнуть его? Да, был дома, спал. Проснулся от шума, вышел. Видел то, что и все. Генка на полу лежал, а рядом сидел на корточках с Аргием. О посторонних лицах, нежильцов обхижития, вы их тот вечер не видели здесь? Может, раньше? Нет, посторонних не видел. Здесь мало кто ходит. Посторонние бы заметны были. Артемий Рустамович Заболоцкий на вопросы Павлова ехидно улыбался и отвечал, как майору казалось, со скрытой издевкой. «Да, котяра заорал ночью. Но это он Белке Безухинской отвечал. Та раньше залаяла. Я проснулся от его мява, думал, на улицу ему приперло. Пошел выпускать, а он не идет. Тут, слышу, в коридоре народ собирается, двери хлопают». думаю опять на моего котяру виталик бочку катит вышел а там вон что а чтобы саргин подобрал с пола упофнуть его что-то и за пазуху спрятал вы не заметили заболоцкий усмехнулся на этот раз вполне откровенно эту версию я слышал дело в том что софья мифодиевна по моим наблюдениям девица весьма впечатлительная это она распространяет ей показалось думает излишней впечатлительности событие ведь действительно было из ряда вон выходящее картинка даже меня впечатлила а у софьи мифодиной фантазия уж совсем разыгралась что с аргину уехал сегодня просил майор кажется не он а жена такси сегодня у нас под окном стояло там все с ней прощались будто навек едет кто это все заболоцкий задумался конечно сам александр павлович А также Астрова Радионов, ещё кто-то, кажется. Астрова точно, она кричала громче всех. Радионов, старший преподаватель кафедры педагогики, на вопросы отвечал чётко, но нового ничего не сказал. Собственно, Павлову его позиции было ясно ранее. Некоторые жильцы на Радионова в своих показаниях ссылались. В целом его ответы сводились к следующему. на место преступления прибежал вместе со всеми как саргин взял тетрадку лично не видел потому что стоял далеко у двери вместе с рыбкиным заболодским акиншиным осковородникова как вбежала всех растолкала и вперёд пробилась и она видела что саргин бумагами пофнуть его карманы набивал видно надеялся найти в них что-нибудь подходящее для своих статей ну ведь саргин математик тогда как пофнути в физике «Они разным занимаются», — возразил Павлов. «Так ведь физика и математика — близкие науки. Хотя я, конечно, не знаю. Мой предмет — педагогика. И я сам пишу диссертацию, своим горбом, ни у кого не ворую. А они там сами пусть разбираются, где чье». К Сковородниковой майор пошел с особым чувством. Она уже знала, что он квартиры обходит. Сидела, ждала. — Ну что, Софья Мефодиевна, добились своего? Распустили слух о воровстве Саргина? Сковородникова еще больше заволновалась, покраснела, заговорила торопливо. — Почему слух? Почему слух? Мне так показалось. Может же показаться. Мало ли что там было. Да, мне показалось, что какую-то бумагу поднял. Но я была очень взволнована. И вообще, вон Марья Алексеевна говорит, что он за своими любовными письмами пришел. Их и забрал. — Что? Майор от удивления на миг потерял дар речи. — Какие письма? — Ну, Марья Алексеевна говорит, что у Александра Павловича с Верой Петровной был роман, и он тогда ночью пришел за своими письмами. — Вы имеете в виду Астрову? Это она так говорит? Астрову он знал неплохо. Они оба были депутатами горсовета. Встречались на заседаниях. Хиттливая дама, несмотря на возраст. Ну, фантазия у неё богатая. Она, конечно, выдумать может многое, тем более про любовь. Сквородникова между тем некоторое время помолчала, прежде чем ответить. Наконец выдавила из себя: "Да, Мария Алексеевна говорит, что ей кажется, будто у Александра Павловича и Веры Петровны был роман". После этого Софья Мифодиевна испугалась ещё больше. куда это её занесло. Но она была рада тому, что майор отвлёкся от скользкой темы кражи тетрадки. Она чему угодно готова была его отвлечь. Это сейчас самое главное для неё было. Простились холодно. До свидания, сухо сказал майор. Сковородникова кивнула, но он этого уже не видел.